Глава 21. Немного ранее спецблок в Новоогарёво. Скрестив ноги по-турецки, Росс сидел в центре абсолютно пустого белоснежного помещения без окон и дверей. Он находился здесь почти сутки. Однако ни пить, ни есть, ни даже справить нужду не хотелось. От чего так происходило, Константин не знал. Да и честно признаться, ему было плевать. Каждые 300 ударов сердца сквозь тело проходили мощные энергетические потоки. Его тщательно изучали, и скрыть изменения энергетических каналов, источника и внутренних органов Рос, безусловно, не имел возможности. Но все же совсем беспомощным не был. Он мог, во-первых, не позволить глубоко рыться в своем мозге, а во-вторых, полностью скрыть ментальную связь с Владой. Вот этим барон и занимался без малого 24 часа. Удачно справившись с очередным сканированием, Костя в стотысячный раз осторожно прощупал свою тьму. Та не откликнулась Еще блокируют. Барон с досадой качнул головой. И уже через миг налетели, зажужжали тревожные мысли. И долго мне сидеть? Почему после снятия Стазиса перестал превращаться в монстра? Может, меня не только изучают как букашку, но и лечат? Почувствовав, как душу тронула робкая надежда, он резко себя одернул. «Фантазер!» Глубоко вздохнув, Константин максимально расслабился. Менее чем через 5 минут ему снова придется обманывать навороченный сканер. Перед этим важно хоть немного отдохнуть. Поэтому сейчас главное – ни о чем не думать. Внезапно белоснежную стену разрезала вертикальная трещина. Она быстро раздалась вширь, и через несколько мгновений в помещение бесшумно вошли 15 крепких мужчин в темно-зеленой униформе. Росс усмехнулся. Знакомые лица. Не как личная охрана государя пожаловала. Давно пора, а то наскучило в одиночестве куковать. Наблюдая за тем, как воины рассредоточились по периметру комнаты и встали в боевые стойки, Костя скептически фыркнул. Его сила заблокирована, а меры безопасности запредельные. Что же такого в нем обнаружили, если настолько боятся? Появление в проходе мужской фигуры прервало размышления. Пройдя шагов пять, высокий худой старик остановился, смирил бесстрастным взглядом сидящего на полу Константина. Барон подобрался. Вот и сам батюшка-император почтил визитом. Пришла пора начинать опасную игру. Делать вид, что не знает правителя Российской империи в лицо, Рос, естественно, не стал. «Приветствую, мой государь», – произнес он, но даже не попытался подняться. Приношу извинения, что вынужден встречать вас в такой позе. Не хочется нервировать вашу охрану и раньше времени умирать». Император прищурился, задумчиво пожевал губами. Спустя короткую паузу безэмоционально изрек. «Упоминание о преждевременной смерти как нельзя кстати. Вы знаете, барон, что заражены смертельным вирусом и лекарства от болезни не существует?» Костя мысленно присвистнул. «А Николай-то решил взять быка за рога?» «Действительно, к чему ходить вокруг да около?» «По всей видимости, его лечить и не собирались, сразу поставили жирный крест, а методично сканировали, чтобы понять, подходит ли для какой-то особой миссии. Суки!» «Да, Ваше Величество, мне об этом известно!» – кивнул барон невозмутимо. «Похвальное самообладание!» – все так же равнодушно подытожил монарх. «У вас есть возможность, Константин Александрович, провести оставшиеся дни с пользой? Я предлагаю вам послужить на благо Российской империи!» Барон насторожился. «Не Романовым, а империи на патриотизм давит». «Это огромная честь!» Рос с достоинством склонил голову, затем снизу вверх глянул на визитера. «Боюсь, я ее не заслуживаю». «Вы отказываетесь?» Император грозно нахмурился. «Ничуть. Я планирую торговаться. Заодно прощупать, как далеко простирается ваше терпение, милостивый государь». «Про себя», — ответил Константин и стремительно встал. Он смотрел исключительно под ноги, но боковым зрением засек, как напрягшиеся поначалу войны, медленно погасили замерцавшие золотистым светом ладони. «Но окончательно боевые техники не убрали». Охрана Николая словно предупреждала – не смей так больше делать. И чего распсиховались? Он и не думал нападать. Костя прислушался к ощущениям в теле. Мышцы подчинялись идеально, и это было странно. Все время, проведенное в белоснежной одиночной камере, он сидел без движения. Сделав зарубку на память, Рос распрямил спину, развернул широкие плечи и холодно сказал – «Я не только дворянин, но и глава рода». «А интересы рода прежде всего». «Клюнет на крючок или нет?» Фразу об интересах рода Костя добавил не просто так. Именно ее произнес Николай после того, как превратил в овощ излишне догадливого начальника канцелярии тайных разыскных дел. Монарх величественно поднял подбородок, отвернулся от строптивого барона и о чем-то глубоко задумался. Спустя практически минуту он, наконец, заговорил. «Вы должны понимать, что представляете серьезную опасность для жителей Империи, и живым отсюда не выйдете. Лично вы своему роду уже ничем не поможете». Его Величество перевел тяжелый взгляд на Роса. «Но если согласитесь сотрудничать, я готов выполнить одно ваше самое заветное желание». «Опа! А ведь Император уверен, что у Кости нет ни малейшего шанса выжить, причем при любом раскладе». Барон для него смертник, но почему же не приказывает, не угрожает, а пытается уговорить? Согласие будущей жертвы имеет значение? Ммм, как любопытно. И зачем же, черт возьми, Романовым понадобился зараженный вирусом и на все согласный темный? Впрочем, спрашивать нет смысла, правду никто не скажет. Тут Росс вспомнил бытующее среди народа мнение, что правители грезят о вечной молодости и бессмертии. А вдруг темный мутант императорскому роду нужен именно для этого? Разумеется, самому Косте подобные не перепало бы. Но великодушно пообещать никто не мешает. Здоровье? Долгая жизнь?» – решил проверить догадку он. «Увы!» – развел руками монарх. «Это исключительно прерогатива высших сил». «Жаль!» – барон с показным огорчением вздохнул. «Думается, для вас, как для главы рода, есть еще кое-что не менее ценное, чем жизнь». Николай выразительно поднял бровь. «Например, наказать двойную звезду, которая убила членов вашего рода». «Ого, а император-то отлично осведомлен». «Ну да ничего удивительного». «Напрягает другое. Неужели он реально пойдет на конфликт с неприкасаемыми?» «Что же затеяли Романовы?» «Не спеша отвечать», – Костя потер подбородок. Его молчание собеседник посчитал началом торга. «Или вас гораздо больше интересует другое, предположим, благополучие госпожи Метельской?» В мозгу Кости будто завыла сирена. Что-то он заигрался и едва не подставил Владу. Похоже, Николаю надоело водить вокруг него хороводы. Необходимо срочно исправлять ситуацию. «Метельской?» Брезгливо переспросил темный маг. Поморщился и с презрением бросил. «Благополучие и будущее этой женщины!» Сделав акцент на слове, Рос многозначительно поиграл бровями. «Волнует меня меньше всего. Что хотел, я от нее получил». Язвительно хмыкнув, он мерзко улыбнулся. А потом вытянулся по стойке смирно. «Мой государь, помощь в наказании княгини, истребившей рот рос, достойная плата. Я готов магически поклясться служить империи». Забросил он последнюю удочку и застыл в ожидании ответа. «Если затея Романова хоть сколько-нибудь идет вразрез с интересами империи, Николай такую клятву не примет. Она банально помешает». «Я рад, что вы приняли мое предложение». Император едва заметно приподнял уголки губ, обозначая улыбку. «Но клятвы излишни. Не в вашей ситуации нарушать слово чести». Старик в который раз поживал губами. Что и требовалось доказать. Константин мысленно поморщился. Интересы рода Романовых действительно превыше интересов многомиллионного государства. «За совершение злодеяния княжна Щедрина будет наказана строго по закону», – продолжил монарх. «Но, к сожалению, до этого вы можете и не дожить. И я дарую вам еще одну милость», – он демонстративно поднял руку. «Двойная звезда, княжна Екатерина Михайловна Щедрина». Истребивший оборонский рот Рос предстанет пред императорским судом в срок не позднее полутора месяцев и получит наивысшее наказание – смерть. Закончив говорить, старик щелкнул пальцами. Над ним тотчас взвелись алые искорки магической клятвы. Рос даже опешил. Николай что, реально собрался объявить войну элитным князьям? Скрыв удивление, Константин почтительно поклонился. Выпрямившись, посмотрел в глаза правителю и внезапно понял, что тот нагло лжет. «Да как так-то?» Нарушить клятву у его величества физически не получится. Но судить щедрину он явно не намеревается. Отправляться к предкам или отрекаться от престола Николай тоже вряд ли планирует. Или тут основную роль играет озвученный срок? Твою дивизию. Что за полтора месяца собираются провернуть Романовы? Константин усилием воли погасил эмоции, вновь поклонился. «Благодарю за оказанную честь!» Монарх благосклонно кивнул и перешел к сути дела. «От вас не потребуется ничего особенно сложного. Вы всего лишь должны, находясь в человеческом облике, войти в резонанс с древним артефактом и активировать его в нужный момент». Он слегка подался вперед. «Как видите, Романовы даже за столь малую службу награждают очень щедро». Нарочито неторопливо выпрямился. Бросил. «За вами скоро придут!» И степенно направился к появившейся в белой стене комнаты щели. Константин провожал императора напряженным взглядом до тех пор, пока тот не скрылся за спинами шагнувших в проход воинов. В голове оборона крутились совсем нерадостные мысли. Произойдет что-то из ряда вон выходящее. «Для чего же нужен этот артефакт?»